Радиовзрыватели. Система спутник. Спу спутниковой связи. Проверены. Проверены и работают. Точно. И работают безотказно. Пус пусковой БЛ. А, ага. Блок постоянно у объекта П. Просто П. Спрашивает, как поняли? Ответь. Поняли все. Успели записать, Евгений Павлович. Да. Кто такой объект П? Сообщник Рузаева. Значит, станция в самом деле? Да! рявкнул полковник Голубков. Да! В самом деле. С. Побледнел. Но это, это же. Да это же катастрофа. В грудь ему. Покнулся палец режиссера. «Очень хорошо! Превосходно! Вот с этим наполнением вы и должны выйти в эфир!» ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Когда Боцман сообщил мне, что он, хоть и начинал службу в морской пехоте, но в жизни не держал в руках ни сигнальных флажков, ни телеграфного ключа, а как перемигиваются патрульные катера, видел только во время учебного похода в Кронштадте, я готов был, не знаю, на стенку лезть и полез бы, если бы это могло помочь. Не могло. А что могло? Это был типичный затык. В любом деле такое бывает. Канава поперек дороги, сорванная резьба, застрявшие в металле обломок сверла, и уже забываешь, куда и зачем ехал, для чего нужно этот проклятый болт открутить и зачем дырку сверлил. Мир сужается, и все упирается в этот затык. Боцман даже почувствовал себя виноватым. От того, что его неумелость свела на нет единственную возможность связаться с полковником Голубковым. Но он же и выход предложил. Из этих мест многие на Северном флоте служили. Может, найдется среди них сигнальщик. Кинулись в комнату отдыха. Телевизор был выключен. Женщины спали на диванах и составленных в стульях и креслах. Мужики на полу, подмостив под голову и кто что нашел. В комнате было довольно светло и мирно, как в спальне детсада в тихий час. Осторожно. Чтобы не переполошить остальных, мы расталкивали по одному молодых парней и шепотом объясняли, что нам нужно. Пустой номер. На флоте действительно служили многие, но специальности были не те. Дизелист, наводчик, локаторщик. Вспомнили про шестерых вохровцев в служебке. Ну и здесь мимо морды. Только матов нам натолкали по полной программе. Оставалась последняя надежда. Поискать среди операторов и диспетчеров на главном пульте слабенькая была надежда. Там работали в основном инженеры, но вдруг... И тут нам неожиданно повезло. На лестничной площадке третьего этажа, где размещались кабинеты директора и главного инженера станции, курил белобрысый компьютерщик Володя. Узнав, что нам нужно, он удивился, отчего сразу ко мне не пришли. — А ты разве служил? — не поверил Боцман. — Нет, но азбука Морзе — за информатики. А про информатику я знаю все. Но затык, он и есть затык. В нем всегда не одна подлянка, а несколько. Одна в другой. Фонарь нашелся у Дока. Хороший фонарь, сильный. Но сколько Володя не мигал, сквозь мутные от пыли стекла, ни одна зараза внизу не обратила на это внимания. Не видели. В темноте... Увидели бы, но солнце уже начало явственно проглядывать сквозь облака. А время шло. Всего час сорок. Оставалось до шести утра. До репетиции апокалипсиса. Или до самого апокалипсиса. Я уже потерял всякую надежду связаться с Голубковым и даже внимания не обратил на предложение Володи попробовать помигать красным фонарем на вентиляционной трубе. Нужно было срочно что-то решать. Я вызвал пауки-токи артиста, Муху и Дока. И пока Володя, добравшийся с помощью главного инженера до распределительного щита, подавал сигналы вызова, я рассказал ребятам все, что знал. А ничего хорошего я не знал. И никакого решения у меня не было. Кроме того, что сразу же предложил артист отключить или пристрелить Генриха, а потом провязать Рузаева и его напарника. Но Муха только рукой махнул. А если он успеет нажать кнопку... «Не успеет», — хмуро заверил артист. «А если...» — повторил Муха. «Олег прав», — сказал док. «Риск слишком большой». «Ну так предлагаете что-нибудь, вашу мать», — огрызнулся артист. «Не можем же мы сидеть сложа руки». «Ну, именно так, сложа руки, мы и сидели. Никогда в жизни я не ощущал такого груза ответственности». Мне часто приходилось принимать тяжелые решения и в Чечне, и позже, но тогда мы рисковали своей жизнью. Сейчас от моего решения зависела жизнь десятков тысяч людей. Над сопками откуда-то с юга пролетел тяжелый военно-транспортный вертолет, приземлился за зданием телецентра. Минут через пять взлетел и ушел в сторону Мурманска. Я взглянул на свою сейку. Четыре пятьдесят пять Ппр, как говорят летчики полоса, принятие решения.